Глава четырнадцатая. Макс. С трудом удалось приоткрыть тяжёлые веки. И тут же зажмурился. Яркий свет не только ослеплял, но и причинял практически физические страдания. Сделал вздох, мысленно подготовившись к новой порции адской боли, которая не последовала. Дышать было легко, настолько свободно, что я даже засомневался в том, что в меня стреляли в действительности. А может, это и правда был мой очередной пьяный бред сознания после встречи с прошлым? И была ли вообще эта сама встреча, или мне всё это привиделось? И сейчас я дома, лежу в обнимку с преданной мне бутылкой. Каркас стены и обстановка вокруг наводили на мысль, что я всё же за границей, в логове Романа. И судя по тому, что меня не растерзали как предателя, я всё ещё у него в гостях. Мгновением позже Мерска заскрепела дверь, в комнату зашли Андрей и его преданный пёс. Сам прокашлялся, так как говорить пока было трудно. Сам благородный Андрей Воронов, граф в собственной персоне пришёл проверить, как подыхает его брат-предатель. Андрей скривился, остановившись возле постели. Не поясничай, зверь. Если ты в состоянии шутить, значит, не собираешься подыхать. Роман развернул стул спинкой от себя и сел на него, подперев подбородок и сложив руки. Вы продолжайте, продолжайте, махнул он рукой. Я вам не помешаю. Всегда интересовался психологией и родственных отношений. Отвернулся к окну. День разговаривать не хотелось. Вернее, это единственный, с кем я хотел бы поговорить здесь не было. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Воздух накалился до такой степени, что становилось трудно дышать. Хотя это могло быть связано и с ранением. Мы с Радичем практически дошли до роскошного здания, гордо именуемого местной гостиницей, когда я почувствовал резкую боль в груди, а потом ещё дважды. Последнее, что видел, был ошарашенный взгляд Стефана, подхватившего меня под руки. И кто говорил, что перед глазами в момент смерти калейдоскопом пробегает вся жизнь? Нагло врёт. Ничего подобного не происходит. В голове проносится одна единственная мысль, у каждого она своя. Моя была о том, что я успел сделать то, что должен был. Голос Андрея раздался неожиданно близко. Мы не смогли найти снайпера. Пожал плечами. Я знал, чей заказ выполняли. Волков, сука, не простил бы так просто убийство своей сестры, но ему не повезло. Меня основательно подлотали, а это означает, что жить ему осталось считанные дни. Повернулся к Андрею, отмечая и напряжённые скулы, и цепкий взгляд, внимательно исследующий меня. Это ведь она. Она подоходила ко мне, да, Андрей. Тот замолчал, не отрывая взгляда и едва заметно покачал головой. Думаю, что ответ тебе не нужен. У тебя самый преданный ангел-хранитель за всю историю этого мира. Дыхание перехватило от услышанных слов. Дарина. И снова вернулась острая боль в районе сердца, как рамсые её на мелкие кусочки, каждый из которых исступлённо Организировал, сбивая дыхание и заставляя вскипать кровь. Я до боли хотел её увидеть, сейчас, немедленно просто увидеть. Закрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и вдруг ясно понял, что её здесь нет. Дарина не было в доме. Я в этом уверен. Неужели она успела уехать? Мой ангел-хранитель, самый преданный Увидеть меня почти дохлого она смогла, нашла в себе силы, а остаться не захотела. Где она? Краем глаза заметил, как напрягся Роман, резко выпрямившись на стуле. Стало понятно, почему он упорно продолжал сидеть в комнате. Андрей спокойно посмотрел мне в глаза и твердо отчеканил. В этот раз за победу ты заплатил слишком высокую цену. Проклятие. Эту тему обсуждать с графом я точно не хотел, поэтому принял скучающий вид и повернулся в его сторону. За какую победу, Андрей? О чём ты? Макс, я знаю всё. О твоём сотрудничестве с Волковым, о браке и разводе с моей сестрой. Я знаю, что сейчас я должен благодарить тебя и признать, что ты своего рода мой спаситель. Но только слова застревают у меня в горле, потому что сейчас ты больше потерял, чем достиг. «Твой спаситель!» — я засмеялся. «Твою мать воронов! Сколько пафоса! Но давай тогда всё-таки выдашь мне грамоту за спасение семейства. Буду хранить её на полочке». Я резко сел на кровати. «Андрей, всё это сделано не ради твоих слов благодарности. Твоих или чужих без разницы. Не забывай, ты разговариваешь с самым большим эгоистом на свете». Я это сделал только для себя, для моей семьи. И я понимаю, что это неприятный сюрприз для вас, но вы тоже её неотъемлемая часть, ваша графская светлость. Как обычно дерзишь, прикрывая свои чувства сарказмом. Может, хватит уже? Если бы ты не действовал как всегда в одиночку, никому не объясняя своих безумных планов, сейчас Дарина не бежала бы от тебя как от прокажённого. Макс, ты на самом деле потерял её. не совсем понял, что именно услышал в его голосе сожаление или тщательно скрытый триумф. Я схватил его за затылок и приблизил к себе. Чёрта с два. Я потерял Андрей. Если Дарине было наплевать на меня, она бы не стала плакать на моей груди, думая, что я мёртв. Зачем ей это, брат? Если только она всё ещё не любит меня. Зачем, ответь. Ведь намного проще ей было бы оставить меня дохнуть, корчать в дикой агонии. Я не говорю тебе о её любви. Моя сестра будет любить тебя всегда, где бы ни находилась и какие бы удары ты ей не наносил. Только любви стало мало. Наконец-то пришло время, когда она поняла, что жизнь с тобой похожа на чёртову пороховую бочку. И жить в ожидании очередной искры больше ей не под силу. Он схватил меня за запястье и скривился. И в этот момент меня отдёрнул от него Роман. «Чёрта с два, зверь! Вы разнесёте мой дом!» Повернулся к Андрею и сказал. «Твою мать, воронов! Вы же братья! Что мешает вам просто сесть и поговорить? За бутылкой виски!» Андрей отошёл к шкафу и скрестил руки на груди. «Ты сам всё поймёшь, но позже. Ты никогда не изменишься». Ты всегда останешься одиночкой, не способным довериться никому. И останешься наедине со своей правотой. Гребаный ад, Андрей. А что я, по-твоему, должен был сделать? Что? Рассказать все Дарине? Своей жене? Прийти к ней и деликатно, извинившись, заявить? Любимая, в целях спасения нашей семьи ты должна будешь уехать из дома и не видеться с детьми». Я разваливаю всё, что создал твой брат, и начинаю сотрудничество с его главными врагами. Волковым и Зарецким. И, ах да, я буду вынужден жениться на другой женщине и периодически потрахивать её. Я надеюсь, ты не против, любимая. Да себе так это представляешь, Андрей? А закрыть её словно пленницу в тюрьме, рассчитывая, что она будет просто молчаливо ждать объяснений, это по-твоему правильно? Она не та восемнадцатилетняя наивная девочка, которую ты полюбил. Она чувствует тебя. Она способна анализировать ситуацию и делать выводы. А что сделал ты? Он ударил кулаком в шкафу, раскоршив дверцу. Показал, что её слова и чувства ничего не значат, указал ей на её место. Она пережила не меньше, чем ты, и заслужила, по крайней мере, уважение. И что получилось в итоге? Даже проклятые слуги в твоём доме знали больше, чем она, насмехаясь у неё за спиной, считали ничтожеством. А какой вообще любви может идти речь? Хоть один раз в жизни ты способен поставить себя на её место? Я вскочил с кровати, зарычав: "Твою мать, воронов! Я не собираюсь обсуждать с тобой мою семью. Это только наше с дариной дело. Но если ты так хочешь знать, скажу" Уверен, что тебя это обрадует. Слушай и запоминай, Андрей. Вряд ли ещё услышишь подобное от зверя. Я был неправ. Видимо, мне стоило раскрыть всё с самого начала тебе и ей. Пусть даже всегда существовала угроза того, что могли всё узнать, могли доложить кому надо. И тем самым я бы подверг опасности именно вас, но признаюсь, я должен был это сделать. Я снова опустился на кровать. И закрыл голову руками. А раз уж не заслужил и крохи доверия от самых близких людей. Он посмотрел на меня, и между его бровей пролегла складка. "Макс, каждый из нас по-своему не прав. И я не собираюсь сейчас читать тебе нотации. Прошлого не вернёшь. Но что касается Дарины, на этот раз даже то, что ты был в шаге от смерти, не сумело перечеркнуть ту боль, которая съедает её изнутри". Это ваши отношения, это ваши чувства. И хоть я, чёрт возьми, с одной стороны рад, что она наконец-то начала меняться, но с другой понимаю, что она больше никого не сможет полюбить. Только в этот раз всё иначе. Если ты не пересилишь себя и не изменишься сам, вы обречены оба. Стеснул зубы, сдерживая себя от того, чтобы не заорать ему в лицо, чтобы не напомнить о том, что он говорит не только... с провинившимся своим человеком. Не только с мужем своей сестры, но и с братом. Чёрт возьми, Андрей, я же твой брат. Почему ты не хочешь хотя бы постараться понять меня? Не встать на мою сторону, нет. Просто посмотреть с этой стороны на ситуацию. Тряхнул головой, переключая внимание графа на другую тему. Я так понимаю, все документы о трусливом Болкове и его делишках ты уже получил? Макс. Макс. Вот эта информация стоит всего нашего состояния. Нас обоих вместе взятых. Как тебе удалось её раздобыть? Широко улыбнулся брату. Ты же меня знаешь, Ант. Ловкость рук и никакого мошенничества. Воронов приподнял бровь в ожидании ответа. Упёртый сукин сын. Сидит, свои истину королевским спокойствием и плевать хотел на то, что мне не хочется раскрывать свои карты. Я установил слежку за Волковым, понимая, что вряд ли тот будет соблюдать правила игры. Не из того теста грёбаный ублюдок. И со временем удалось получить эти самые ценные доказательства его сотрудничества с судьями и прокурорами, покрывательство высших масштабов, коррупция, взятки. Пожал плечами. «Как-то так, Андрей. Дело за малым». передать их в высшем инстанции. Пусть сами разбираются со своими продажными ставленниками. Воронов, понимающий кивнул головой, с цепью в руке в замок. Но Волкову стоит отдать должное. Подобраться к гарантам объективности это грандиозный план. Я уже не сомневаюсь, кто помог ему в этом. Полетит очень много голов. Власть очень сильно изменится как в столице, так и в ней её. Я встал с кровати и потянулся, повёл плечами, разгоняя кровь по всему телу. Подошёл к мини-бару возле стенки. Куда она уехала, Андрей? Брат трезко встал со стула и тихо ответил: "Дарина не захотела оставаться в этом доме, пока он не договорил". А я окоменял, понимая, что он имел в виду. Ушла. Ушла, потому что небо на Симона находится со мной под одной крышей. Противно. или боится. В висках нещадно зашумела. И где она сейчас? «Я тебе этого не скажу», в голосе Андрея звучала жалость. Дьявол скинул голову, встречая понимающий взгляд Карри Глаз. «До тех пор, пока она сама не попросит об этом». С этими словами он вышел из комнаты. Голова вдруг показалась невероятно тяжелой. Что за черт? Жал пальцами виски, пытаясь собрать воедино все мысли. «Я». Роман подошёл и положил что-то на постель. «Я отвёз её по просьбе твоего брата в безопасное место. Она не одна, зверь. Не беспокойся». Он замолчал. А после я услышал звук удаляющихся шагов, и уже от самой двери донеслось. Последний звонок. Номер телефона Фаины. И да, теперь ты у меня в долгу. Повернул голову и на миг перестал дышать. На кровати лежал сотовый телефон. усмехнулся. Да, Роман, ты теперь я у тебя в долгу. Дрожащей рукой взял телефон, глядя на набранные цифры и буквально слыша, как гулко застучало сердце. Каждый стук отдавался эхом в голове. Подошёл к столу, на котором серотливо стояла бутылка, и не обращая внимания на бокал, пригубил из горлышка попутно нажимая на вызов. Трубку взяли не сразу. Алло.